Хочу любить людей, делать им добро, писать им письма, получать и беречь каждую весточку от них, потому что это уже не повторится, это уже не повторится. Я хочу, чтобы после меня остались дневники, письма к людям и от людей, поэтому самое интересное переписываю. Хочу, чтобы меня помнили не как негостеприимную хозяйку, недобрую бабу, насолившую кому-то, Хочу остаться в памяти людей моими, может быть, наивными попытками внести что-то необычное в их жизнь. Затрагивают ли мои письма что-то самое глубинное в тебе? Освещают ли твое повседневное существование? В третьем письме она опять кажется для повседневности недоступной. Сейчас меня осенила мысль, помнишь, вы спрашивали... Почему я молчу, когда вы беседуете о чем-то? А я теряюсь, не понимаю, о чем говорить. Я не умею об этом говорить. Мне не хочется обсуждать житейские подробности или врываться без спросу в чью-то жизнь. Мне интересны наши с тобой мысли. Для мыслей и существует письмо. О наших домашних делах мы можем рассказать в двух письмах. Дальше будет уже повторение — А мысли — это нечто чем не сравнимое, это что-то вечно живое, постоянно рождающееся в нас и нас обогащающее. Письмо это было написано на рассвете в три часа утра. Вот о чем рассказала она в нем на последующих страницах. «Вещи, тряпки — хорошо в меру, и я лично люблю это, когда есть деньги и можно открыто купить в магазине». Вещь меня радует целый день, ночь, особенно радует, когда ее надену. У нас с ней возникает как бы взаимная любовь, а потом любовь угасает, и она становится старым, немного надоевшим товарищем, не больше. Остальное, крупные вещи, ковры, паласы, полированная мебель, меня не трогает даже в мои тридцать с лишним лет, когда вроде бы надо обзаводиться всем этим. Нет, нет и нет. Я не думаю обо всем этом. Наверное, потому что у меня есть иные ценности. Книги, общение с людьми, познание их. Вот вчера у меня была соседка. Разговорились о книгах. Я ей рассказал, что я люблю. За что я люблю их? Как она озарилась изнутри? Как ей не захотелось уходить от меня? Она вся засветилась. И хоть, по-моему, ей не о чем было мне рассказать, она не уходила долго, задавала вопросы и делалась все мягче, все человечнее. А заговорим мы о вещах? В разговоре бы таилась зависть к более обеспеченным, боль за ущемленные возможности, не так ли? Подумай. Может создаться впечатление, что майорова человек не от мира сего? Нет. Она о себе рассказывает в тех же письмах, обращенных к подруге. Утром стирка, готовка, все как у всех женщин. Потом работа, где выкраиваешь драгоценные минуты для писания открыток одноклассникам. А уж после работы опять семья, готовка, уборка и так далее, и тому подобное. И опять, и опять. Сельский быт нелегкий. И что же, получается замкнутый круг когда некогда заняться тем, что для тебя интереснее всего? Нет. Порой достаточно какой-то маленькой духовной новости, чтобы этот круг разорвался. Вот я читаю в литературной России, что текст известной песни «Живет моя отрада в высоком терему» сочинен писцовским поэтом Рыскиным. Он жил в начале века, и мне ничего о нем не известно. Но ведь, наверное, у нас еще сохранились люди, помнящие что-то о Рыскине. И мне хочется бежать к тому же Полякову, к старикам и старухам. Послушай, ты никогда не задумывалась над тем, что такое духовная жизнь? Ведь духовная жизнь, наверное, это не только думание о чем-то высоком. Духовная жизнь — это и мое письмо к тебе о Рыскине и моя тревога о том, что его окончательно забудут, и мои открытки одноклассникам. О чем же она писала «Одноклассникам»?